«Любовь свободна, мир чаруя». В результате такого взаимодействия священного и обыденного начал в культуре любого народа уживаются карнавальные мироощущения с его подчеркнутым акцентированием телесного, даже животного начала и поэтическое восприятие мира. Последнее особенно ярко проявилось в Европе в эпоху «куртуазной любви», воспетый трубадурами Прованса в XIII веке. Можно предположить, что само понятие куртуазной любви развилось и укрепилось как реакция на грубость карнавального восприятия мира. Подробнее о карнавальном мироощущении смотрите ниже. Христианская религия не могла не оказать здесь своего влияния, но в сущности и карнавальное, и куртуазное мироощущение — являют собой довольно сходное при ближайшем рассмотрении реагирования на, в общем, одну и ту же ситуацию, невозможность физического контакта и необходимость словесного выражения естественных желаний. Другое дело, что словесное выражение куртуазной любви может принять форму лирического сонета или нежной серенады Поэт или менестрель, как правило, воспевают божественную красоту своей возлюбленной и страдают от невозможности с ней соединиться. В то же время какой-нибудь балаганный петрушка не стеснялся в выражениях, облекая ту же мысль в форму грубой инвективы или сальной шутки. Разные социальные слои предпочитают какой-нибудь один вариант. Те, что выбирают карнавальный тип, редко обращаются к поэтическому языку. Иначе говоря, грубиян редко упиваются лирической поэзией. И наоборот, воспитанным на лирических стихах редко нравится похабная ругань. Иногда, в принципе, конечно, не исключенный симбиоз этих двух форм выражения. Следующая шутка построена как раз на малой вероятности сочетания в сознании одного человека двух таких тенденций. На концерте симфонической музыки растроганный слушатель поворачивается к соседу слева. Простите, это вы сказали сейчас, еб твою мать? Нет, конечно, что вы, слушатель, поворачивается к соседу справа. Может быть, тогда это вы сказали, еб твою мать? Нет, слушатель в раздумье, странно. Ну что ж, наверное, это мне музыкой навеяло.